Глава третья. В течение нескольких дней после разговора с императором я занимался той задачей, которую он озвучил в конце. Вместе с Михаилом съездил на Ротан, посетив инопланетную базу. Нас встретили, сопроводили, все прошло отлично. Только два дня поездки в джипе утомили. Конечно, времени зря я не терял, изучил информацию по различным мирам, с базы данных ионы, которую когда-то скопировал на копикомп. Но она общего характера. По моим направлениям нечего почерпнуть. По приезде на базу создал точку для перехода. Назад возвращались через нее, немало удивив местное руководство. С помощью к а п и к о м п а открыл летающие машины и даже научил местных, как ими управлять. Немного поразмыслив, пришел к мнению, что крылья улетающих машин не просто так сворачиваются, а сделано это, чтобы проходить сквозь портал. Михаил подумал также, подтвердив мою догадку. Затем тайно, чтобы никто не видел, заблокировал один аппарат, сославшись на неисправность его системы. Пусть стоит на базе, иначе утащат все на землю. А мне, может, самому пригодиться. Понадобится, вернусь, заберу. Информацию с межмирового портала тоже снял. Капеком провел анализ по имеющейся у него базе данных, пытаясь определить, в какой мир он ведет, но ничего не нашел. Немного поболтав с инопланетянином, который возглавляет научный отдел, отправился домой. У него все нормально, даже доволен, что так получилось. И он теперь работает на землян. Стало намного больше свободы действий, занимается любимым делом, только по дому т о с к у е т Здесь ему вряд ли чем можно помочь. Врата нельзя разблокировать. Он это понимает, но ведь там родной мир, семья. Обещал сообщить м н е через руководство базы. Если найдет на раскопках новый артефакт, на этот счет я предупредил их, обязав сразу связаться со мной. Сегодня решил сходить на и о н о пора проверить установку в горах. Предупредив деда о своем намерении, позавтракал и вышел во двор. В этот раз взял пуховик, шапку, подумав, прихватил перчатки, сложив все в пакет. В пещере достаточно холодно, мёрзнуть не хочется. Михаил с м и р о с л а в о м хотели пойти со мной. Настаивали на этом, но я отказал. Нечего им там делать. Это всего лишь попытка активировать древние врата, посмотреть, как они работают. Жаль, туда нет прямого портала. Пришлось идти длинным путем. Создать вначале проход к ангару с вратами, что находится на Урале, оттуда перемещаться на Ивону, а уже там, найдя укромное место, я прошел в пещеру. Как и предполагал, здесь по-прежнему холодно. Правильно сделал, что взял теплую одежду. Прежде чем что-либо делать, хоть и темновато, но в начале осмотрелся. В процессе тренировок выработался инстинкт осматривать местность вокруг себя. Все та же большая пещера, где в дальней части находится древняя установка врат. Собственно, никаких изменений. А что хотел увидеть? С моего последнего визита здесь ничего не поменялось и никого не могло быть. Пока осматривался, медленно с нарастающей интенсивностью зажегся свет. Так и непонятно, откуда он берется. Просто стало светло. Тепло одевшись, неторопливо подошел к пульту управления и осмотрел его со всех сторон. Устройство по-прежнему не подает никаких признаков активности. Ну что же, проверю свою идею. Перчатки не надевал, так что приложил ладонь к поверхности. Хотел обернуться драгоном, р пустить по ней электрические микроразряды, но этого не потребовалось. Внезапно заговорил капекомп. Зафиксирована активность устройства. Обнаружен недостающий компонент для активации. Ничего себе! Это что же получается? Я и есть недостающий компонент? Но ведь здесь уже был. Почему сразу этого не произошло? Может из-за того, что тогда еще не проходил через установку в усадьбе, не был изменен? Или просто нужно было приложить руку? Согласование структурного взаимодействия произведено. Продолжил Капикомп. Приготовьтесь к передаче данных. Я не успел ни к чему приготовиться. Поток информации хлынул в мозг, куда-то там прописавшись, сморщившись от покалывания в висках, потёр их пальцами, обратив внимание, что бороздки на пульте тускло светятся, как и сами камушки. Через несколько секунд круг и символы, нарисованные на установке врат, окрасились бордовым цветом. И что дальше? Не успел подумать об этом, как уже знал принципы управления устройства. То, что прописалось в мою память, дало о себе знать. Посмотрев по сторонам, захотел присесть и все осмыслить. К сожалению, пещера хоть и большая, но совершенно пустая. Мог бы захватить с собой раскладной стульчик. А чего заморачиваюсь? Схожу за ним в наш дом на Ионе. Заодно посмотрю, все ли там в порядке. Но вначале надо кое-что сделать. Повернув на пульте камушки на 45 градусов по часовой стрелке, утвердительно кивнул. Теперь пещера защищена от внешней среды. Скоро здесь будет тепло. Пока воздух прогревается, создав проход, шагнул в него. Ключ от входной двери у меня есть, взял на всякий случай. Вот он и пригодился. Открыв ее, зашел внутрь и раздевшись решил оставить теплые вещи здесь. Найдя в кладовке стул, столик, что дед обычно с собой в машину кладет, вынес на улицу, вновь заперев дверь. Пусть пока полежат. Взяв с а р а е за домом свой велосипед, покатил в магазин. Куплю за одно продуктов и воды. Не рассчитывал долго быть в пещере, но после того, как получил информацию, задержусь. Очень хочется кое-что опробовать. Вернувшись из магазина, подхватил все с собой и переместился в пещеру. Температура стала комфортной. Я разложил стул, стол, положил на него продукты, уселся и поглощая еду. Поглядывал на в р а т а Жаль, не появилась информация об их происхождении, и совершенно нет никакой базы данных. Даже намек на эту тему отсутствует. Странно, мне в память скинута система управления, но о самих в р а т а х ничего. Наевшись, поднялся и подошел к пульту, вернув прежнее положение камушки управления, задумался, поглядывая на них. Перемещение по пульту позволяет открывать переходы в иные миры. Можно создать скрытый портал, по которому возможно просматривать, что находится с той стороны. Весьма полезная вещь. При этом врата выдают различные данные: состав воздуха, температура, влажность и прочее. У данной установки нет ограничений, в отличие от тех, что используются на Земле. Порталы открываются в любые м и р ы в том числе непригодные для жизни. В таком случае появляется предупреждение, но идти туда или нет решает сам оператор. В земных вратах любой опасный переход блокируется автоматически. Это надо учесть в будущем и быть осторожней. Для этой установки никакие естественные помехи или искусственно созданные блокировки не помеха. Она соединяется с уже существующей системой или создает собственный переход вблизи нее. Также возможно открыть портал по заданным координатам внутри мира, если таковые известны, либо перенести открытый проход в иное место. К примеру, с одного материка на другой. Есть режим поиска новых миров. Для этого имеется несколько алгоритмов, которые можно задать по своему усмотрению. Мне вот интересен один момент. А как ввести имеющиеся данные? Придется поинтересоваться у Копикомпа. Может, он знает? Вот возможен с помощью ментальной передачи информации либо с моей базы данных. Выдал тот. Что значит ментальная передача? Интересно, почему об этом мне не сброшена информация? Переместите все три крыла вниз и, касаясь любого из них, подумайте о том мире, в котором вы уже бывали. Я посмотрел на пульт. Так вот, как называются эти камушки? Крылы. В энергоструктуре человека остается уникальный отпечаток от каждого посещения иных миров. Система идентифицирует его, создавая портал. Добавил Капикомб. Не думал, что подобное возможно. У меня сразу же возникла интересная мысль. Кап, а подобную информацию о перемещениях можно каким-то образом считать с любого человека? Возможно. Для этого необходимо поместить объект в створ врат, запустив режим сканирования. Получается, мне в память сброшена только часть инструкции, как пользоваться установкой, а не все, как я думал. О сканировании у п о м и н а н и й не было. Тогда возникает другой вопрос: а к а п е к о м откуда это знает? Ведь он раньше говорил, что не имеет доступа к установке. Кап, откуда у тебя информация? После активации установки появилась возможность производить считывание имеющихся внутренних процессов, идентифицируя их по заложенным алгоритмам. Как интересно, не базы данных, а самих процессов. Почему в мою память не сброшена вся информация? Перенос осуществлен только базовых принципов работы, это первичные навыки. Все остальное установка выдает сама. Вот чёрт! Действительно, я же уже знаю об этом. Можно вместо портала создать виртуальный экран, на котором все будет отображаться. Недолго думая, переместил к р ы л ы в нужное место. Возник большой овал вместо врат. Действительно экран. На нем тут же отобразилось множество символов. Подойдя поближе, я упер руки в бока. Ну и как мне это прочитать? Абсолютно незнакомый язык. Какой-то странный, угловатый, черточки, точки, квадратики. Кап, можешь перевести? Данные символы неизвестны. Выдал тот, чем ввел меня в ступор. А тогда откуда ты знаешь, какие функции есть у установки? Что значит он тебе неизвестен? Повторяю, считывание производжу на основании процессов, которые заложены в устройство. По структуре письма могу сделать вывод, что это язык древней исчезнувшей цивилизации. Это плохо. Значит, не все смогу узнать, что в нее заложено. Вновь вернувшись к пульту, убрал экран, немного подумал, затем переместил камушки по бороздкам так, чтобы не открывать портал в иной мир, а только посмотреть, что находится с той стороны. Кап, введи данные того мира, которые ты недавно считал заблокированных врат. Народ они. Выполняю. Только он это произнес, как замерцал портал. Я уставился на появившийся овал. Вот теперь видно, где он расположился. Смотровой режим открыл окно. По всей видимости, внутри огромного помещения какого-то комплекса. Впереди находятся восемь открытых порталов. Возле одного много какой-то аппаратуры. Наверное, это тот, что я заблокировал. Остальные ведут в другие миры. Везде стоят киборги в качестве охраны. По залу ездят тележки, как грузовые, так и с людьми. Хотя трудно понять, люди ли это. В некоторые порталы кто-то входит, из других выходят. Вообще здесь оживленно. В один из миров направились люди в форме с оружием, целый отряд. Из другого портала вышли десять гайронов. Это те, с кем я сражался на Земле. К ним подъехал транспорт, и забравшись в него, они уехали. А вот и сарторы. С одним таким я столкнулся на Ротоне. Тогда ранил его, чтобы остановить похищение усыпленных людей. Вот еще группа с оружием, гуманоидного типа, худые ростом под два с половиной метра. Необычно смотрятся, странная у них походка, как будто на ходулях идут. Внезапно все замерли, повернувшись к проходу, что находился в центре, склонили головы. Только киборги остались на своих постах с невозмутимым видом. Интересная картина, как будто кто-то нажал на стоп-кадр. Из врат вышло странное существо. Черные свободные одежды до самого пола скрывали его фигуру. Такие одеяния носят монахи. Рост маленький, похож на карлика. На голову накинут глубокий капюшон. Лица не разглядеть. Почему все ему к л а н я ю т с я Подали транспорты нового класса. Такой летательный аппарат я оставил себе, заблокировав его. Как только карлик уехал, все ожили. Движение в зале возобновилось. В негодовании я дернул руками. Ведь взял с собой мобильник. Надо было на видео снимать или фотки хотя бы сделать. Хорошие мысли всегда приходят опосля. Недовольно покачав головой, задумался. Вполне возможно, один из порталов, находящийся на их базе, ведет во Францию. А как это узнать? Вот если увижу кого-то из землян, как он проходит через него, тогда мое предположение подтвердится. Правда, это мало что дает. При таком большом количестве киборгов мне тем более не заблокировать врата. Отойдя к пульту, отключил портал. Того, что увидел, достаточно. Есть над чем подумать. Там действительно база или это большой ангар, который расположен в городе, возможно даже глубоко под землей. Как только создам свой проход, его тут же заметят, поднимут тревогу. Не поможет и то, что буду в скрытом режиме. Все-таки интересно, что за карлик такой. Почему скрывает лицо? Статус у него должен быть высоким, раз ему все кланяются. Надо славку сюда притащить. Пусть попробуют через в р а т а с кем-нибудь соединиться. Может что-то интересное и полезное узнаем. Но это после. Пока стоит проверить, возможно ли установить контакт с тем миром, куда не могут попасть китайцы. Я вновь включил на пульте режим просмотра. Кап, введи данные китайского портала. Выполняю. подтвердил тот через несколько секунд проход замерцал попытка соединения произнес капекомп сложные многоуровневые структурные помехи идет фильтрация поиск возможной точки привязки продолжалось это порядка минуты пока он не стабилизировался зафиксирован канал в режиме просмотра подтвердил капекомп это я и сам вижу переход возможен только в одностороннем порядке добавил он Получается, смогу туда пройти, а обратно нет. Ничего себе вариант. А если не получится открыть китайские врата, то назад уже не вернусь, там останусь. Отличная перспектива. Я стал разглядывать, что находится с той стороны портала. Вообще-то смотреть особо не на что. Да, красивый пейзаж, долина, слева видна река, за ней начинается лес, впереди древние горы, вершины которых покрыты ледником. И все. Сам проход открылся на какой-то возвышенности, только не видно, что это. Сбоку по поверхности портала обежали надписи, по всей видимости, данные о мире. Жаль, не могу прочитать, но и так видно: лето, тепло. Только совершенно непонятно, как далеко он находится относительно китайского города. Может, это вообще другой материк? Как тогда до него добираться? Да и что там вообще происходит? Почему не работают врата? Даже мои не сразу соединились. Хорошо бы осмотреться, глянуть, что с другой стороны, но портал не повернуть. Он вообще интересно работает. Земной поисковый ищет в и н о о м мире устройство, с которым возможно соединиться, а если его нет, устанавливает временный односторонний проход, через который необходимо пронести установку. Только развернув ее, можно установить двухсторонний переход. Мое древнее устройство действует иначе. Ему не нужна установка с той стороны. Оно само как-то поддерживает связь. Портал устанавливается постоянно действующий и сразу двухсторонний, только не в данном случае. Но это из-за каких-то проблем в том мире, а не моей установки. Пока продолжал с м а т р и в а т ь с я в н о п л а н е т н ы й пейзаж, который мало чем отличался от земного, появилась одна идея. м и р о с л а в а тоже нужно сюда привести. Может, создаваемый им фантом сумеет пройти на ту сторону? Он же через него видит, вот и осмотрится. Думаю, и Тихомиру задачу найду. Надо на будущее проверить его возможности. Установлю куда-нибудь портал. Парень своим даром попробует поднять в и н о м мире, к примеру, камень, и протащит его к нам в пещеру. Если получится, это будет отличная возможность, не проходя в другой мир, скрытно что-то оттуда забрать или кого-то, если понадобится. Какие интересные идеи у меня появляются. Надо пробовать. Я хитро улыбнулся. Появилась новая потрясающая мысль. Но об этом потом. Кап, можешь хоть что-то сообщить, почему обратный проход невозможен? Планетарная пространственно-временная структура нестабильна. Волновые функции находятся в условиях непрекращающегося процесса последовательного коллапсирования. Понятно, что там не все в порядке, но такой ответ мне мало что дает. Это у г р о ж а е т имеющиеся там жизни. Если не остановить процесс, то произойдет само разрушение планеты. Ничего себе. Вот это новость! Сколько есть времени до катастрофы? Произвести точные подсчеты не представляется возможным. Нет, так не пойдет. Мне нужна хоть какая-то определенность. А нет о ч н о От 14 д о 18 м месяцев. Значит, как минимум год в запасе имеется. То, что тот мир перестанет существовать, весьма печально. Даже не знаю. Стоит сообщать эту новость императору. Надо все обдумать. Это искусственный процесс, кем-то созданный или естественный? Не поддается определению. Плохо. Можно было бы понять, к чему готовится. Китайцы что-то натворили, устроив техногенную катастрофу, или нет? Я отключил портал, задумчиво посмотрев на установку. Куда она вообще способна соединиться? Может, действительно имеет возможность установить связь с мирами иного порядка, о которых говорилось у Драгонов? р Только как узнать, если не понимаю языка? Кап, может, есть способ расшифровать древний язык с этой установки? Проведя сравнительный анализ, могу предположить, что часть данной письменности это и д е о г р а ф и ч е с к о е письмо. Основные понятия записаны с помощью символических знаков. Также присутствуют своеобразные иероглифы. Каждое слово, по всей видимости, обозначается особым условным знаком. Способы дешифровки не существует. Плохо. Мне надо знать, что там написано. Кап, запомни на чертание символов. Через несколько секунд он отчитался, что выполнил задачу. После чего я отключил экран. Больше здесь пока делать нечего. Пора попробовать прямо отсюда попасть к себе домой на землю. Опустив крылья вниз и продолжая к одному из них прикасаться, прикрыл глаза, создал образ, где хочу оказаться, и послал его в устройство. Конечно, сомневался, что это возможно. Но открыв глаза, увидел образовавшийся портал. Сработало, причем вижу сквозь него нашу усадьбу. Проход открылся прямо перед ней, на лужайке, вернее, на клумбе. Недолго думая, прошел на землю. Круто получилось. Развернувшись, посмотрел на зеркало портала. Да, с этой стороны через него ничего не видно. Странное место привязки. А если туда кто войдет, пока меня не будет? Отсюда я его могу закрыть, или заранее надо устанавливать разовый проход. А если закрою, то уже не открою. А как быть? Но меня волнует другой вопрос, связанный в будущем с безопасностью. Кап, можешь установить защиту на портал, чтобы туда никто не вошел без моего ведома. Блокирую проход. То что надо. В усадьбе защита не нужна, это я просто проверил. Но пусть пока остается. Выполнено. Подтвердил Капиком. Отлично, теперь можно сходить поужинать, потом с дедом поговорю о том, что узнал. Завтра с утра с ребятами пообщаюсь. За самим ужином в нашей малой семейной столовой я лишь сообщил ему, откуда во дворе появился портал. Недовольно покачав головой, дед пробурчал, что за разорение клумбы получу от Микулы п о ш а п к е После того, как перекусили, дед сам разлил чай, выставив на стол варенье и свежую выпечку. Пока я наслаждался сладким, поведал про активацию установки и что удалось выяснить. Отхлебнув очередной глоток чая и поставив чашку на стол, дед откинулся на спинку стола. По самой установке могу сказать следующее. Он ненадолго задумался. По всей видимости, может, она намного больше, чем тебе доступна. Факт в том, что древняя инопланетная машина неизвестно кем построена. Отсюда следует вывод, что проблематично будет понять символы. которые там отображаются, но мне кажется, подобный интерфейс слишком примитивен для нее. Это первичные установки. Если ты можешь передавать ментальный образ, значит, возможно переключить установку на подобный тип взаимодействия или, по крайней мере, голосовой режим управления. Хотя с голосом тоже могут возникнуть проблемы. Как звучит древний язык, неизвестно. Его не освоить и не понять. Но считаю, машина сама может подстроиться под тебя. Только надо выяснить, как. Я согласно задумчиво покивал. Все правильно говорит. Не может быть, чтобы там не было предусмотрено подобной функции. Мне непонятно другое. Продолжил дед. Как и откуда она могла попасть на Землю? Кто ее затем переместил на Иону и зачем? Задав вопросы, он посмотрел на меня, как будто могу дать ответы. Это я и сам хочу узнать. Но у него интересный ход м ы с л е й насчет голосового управления. Думаю, что так и есть. Только как ее переключить? Некоторые идеи, конечно, появились, но пока не попробуешь, не узнаешь результат. А вот откуда и как эта установка попала на Землю, а затем на Иону, здесь сказать нечего. Совершенно непонятно. Ты знаешь, очень интересный вопрос: зачем ее переместили на Иону с Земли? Построена явно не у нас, значит, в этом была какая-то необходимость. По всей видимости, это произошло многие тысячелетия назад. Да, думаю, так и есть. Дед согласно покивал. Ты не учитываешь того фактора, что, скорее всего, в этом мире мы не первая развитая цивилизация. Были и другие. Установка от голоса к той эпохи. Интересные предположения. Возможно, в ту эпоху нашу Землю посещала могущественная цивилизация. Может, как раз из того сектора, который в данный момент недоступен. Касаемо увиденного на базе наших противников. продолжил дед. Твой портал для них не заметен. Этим можно воспользоваться, установить видеоконтроль, фиксировать, что там происходит, записать карлика в капюшоне тоже не помешает. Самому соваться в то место бессмысленно, даже не думай об этом, слишком опасно. К тому же действительно нужно выяснить, ведут ли одни из в р а т в во Францию. Твоя мысль в этом направлении правильная. Возможно, кто-то из французов там появится, тогда и узнаем более конкретно. Оказаться там они могут только со своей территории. Они из какого-то другого мира. И вот еще что. Императору пока ничего не стоит говорить. Подытожил дед. Согласен, я тоже так считаю. Подумаю, как лучше устроить дежурство в пещере. Что скажешь по Китаю? Дед тяжело вздохнул. Отложи пока этот вопрос. в р е м я еще есть. Разберешься с установкой, потом будешь решать. Может удастся выяснить более точно, где открылись врата. Как далеко они от их города? Спасать людей необходимо, это бесспорно, но не сейчас. Что дальше планируешь делать? Пока только мысли. Боюсь, некоторые из них дед не одобрит. С порталной ь установкой пока ничего не понятно, но это не повод, чтобы останавливаться. Буду разбираться, пробовать различные варианты взаимодействия. Может и повезет. Надо подумать, как и что делать. В остальном есть желание проверить еще одно направление. Хочу в ближайшее время сходить на Орму, к тому месту, где погибла экспедиция, и мои родители. Надо, как и говорил, выяснить, откуда открывался портал, что с той стороны. Только не вздумай соваться в него. Как я понимаю, ты собираешься его создать. Вначале нужна разведка, и если что, силовая поддержка. Тут же выдал дед, сердито на меня посмотрев. Так и думал, что будет бурчать и заранее волноваться, боится, что все равно сделаю по-своему. Я не один пойду и просто так не сунусь. Понимаю, что это может быть опасно. Дед недовольно покачал головой, но в этот раз промолчал. Держи меня в курсе дел. Хорошо. Я поднялся. Поздно уже, пора идти спать. Завтра с пацанами поговорю. Сходим в пещеру, покажу установку. Об остальном подумаю. Дед тоже поднялся. Не забудь установи видеокамеру. Потом даже посмотреть. Я проанализирую. Может что интересное замечу. Пообещав так и сделать, пожелал спокойной ночи и направился к себе.